Его. Только сейчас Брок заметил электрический выключатель у края этого колодца. Когда он повернул его, то ствол колодца осветился до самого дна. Брок понял, это вход в гигантскую шахту высотой 100 этажей, служащую основанием Мюллер дома и являющейся величайшей сокровищницей, в которой Мюллер хранит то, что награбил во всем мире. За золотой кладовой находился гардероб. Несколько этажей платяных шкафов, набитых разнообразнейшей одеждой. Новенькие генеральские мундиры, безукоризненные смотинги биржевых маклеров, рясы монахов и мантии епископов, матросские тельняшки, ковбойские шляпы, цилиндры, залатанное тряпье нищих и белые балахоны призраков. Но что странно, Все это сшито на человека маленького роста, с узкими плечиками и короткими ножками. У некоторых костюмов накладные плечи, у других накладной ватный живот. Здесь висит даже пиджак с искусственным горбом. А угол ощетинился деревянными инкрустированными серебром, тростями, кнутами, плетками, стеками с потайными кинжалами – посохами и клюками нищенок. В ящиках лежат трубки, очки, вставные челюсти, искусственные уши, носы, парики, конечности с пружинными механизмами. Но самое жуткое — это шеренга подставок с мумифицированными головами, на которые натянуты человеческие лица, их обработанная кожа снята вместе с усами и бровями растягивающиеся почти как резиновые маски. При попытке их надеть, они создают полную иллюзию лица. О, какие огромные возможности для виртуозных метаморфоз! Давно умершее лицо можно надеть как шляпу. Теперь понятно, господин Мюллер, почему в тебе сам черт не может разобраться. Ты вроде ж по своим этажам в качестве генерала или безногого калекия. «Биржевого маклера с золотой цепью на животе? Или горбатого шута?» «Но кто же все-таки ты?» Брок замер в дверях следующей комнаты. В открытой ржавой клете ствол дерева с высохшими ветвями напоминает раскинутые руки скелета. «На одной из веток раскачивается страшный орангутанг. Брок отступил назад. Он решил, что обезьяна заметила его» ибо когда он показался в дверях, она оскалила зубы. Но после нескольких робких попыток он осмелел и неслышно пробрался под клыками, ощетинившимися над его головой. Он дотронулся до ручки следующей двери. Очень осторожно, еле нажимая, он бесшумно приоткрыл ее. Прошло немало времени, прежде чем он сумел пройти в образовавшуюся щель и также бесшумно, Прикрыл ее. Глава сорок Машина в середине. Да, это он. Его голова на расстоянии протянутой руки. Голоса биржи. Брок огляделся. Огромная, чрезвычайно сложная машина возвышалась полукругом, занимая всю противоположную стену зала. При виде ее Брока даже бросила в дрожь, хаотичное на первый взгляд, переплетение дрожащих спиралей, проволочек, кнопок, электронных трубок с фосфорицирующими циферблатами, сливалось в некое удивительное создание —